Глава двадцать третья. Теперь Эрин. Из глубины вестибюля на меня смотрит Натан Брас. Поспешно вытираю следы слез на щеках. Что он здесь делает и как меня нашел? Поговорить хочу. Лицо парня мрачнее тучи. Натан переминается с ноги на ногу. На нем все те же выгоревшие на солнце шорты с карманами и рабочие ботинки. Он выглядит неуместно на фоне сдержанной элегантности мраморного вестибюля. Впрочем, я тоже сюда не вписываюсь. Позади нас раздается громкий хохот, мы оборачиваемся. По вестибюлю идет группа из нескольких женщин и мужчин разных возрастов. Один из них что-то рассказывает остальным, они снова смеются. «Может, выйдем?» — предлагает Натан. «Вся эта сверкающая роскошь и веселье мне притят Хорошо?» Соглашаюсь я, хотя не знаю, что ему нужно, но у меня всего несколько минут. Мы молча идем по красиво освещенной зелено-белыми огнями дорожке на территории отеля. Деревья с изогнутыми стволами и огромными кронами выглядят так, словно растут здесь с доисторических времен. Тяжелая поступь Натана перекрывает легкий шелест разбрызгивателей, освежающих томимую жаждой траву. С каждым шагом физически ощущаю присутствие парня. Его рост, длину шага, мощное дыхание. Понимаю, что не хочу слишком удаляться от отеля. Мы подходим к искусно оформленному камнем и экзотическими ползучими растениями – бассейну. Хлорированная вода светится жутковатым, бледно-зелёным светом. Здесь, среди шезлонгов без подушек и пустых столиков закрытого бара, я останавливаюсь и, повернувшись к нему, спрашиваю. «Откуда знаешь, где я остановилась?» Обзвонил отели? «Интересно, сколько звонков потребовалось, прежде чем он нашёл нужный? Зачем ты меня искал?» «В хосписе. Ты сказала, что отцу в тот день лететь не следовало. Что ты имела в виду?» Молча смотрю на него в полумраке. Думаю, как поступить. «Я просто сказала, что предпочла бы...» чтобы он не садился в самолёт. Натан, оценивающий, смотрит мне в глаза. «Нет, думаю, ты имела в виду не это. Меня бросает в жар. Знаю, что у тебя есть вопросы. У меня тоже. Два года от отца ни слуху, ни духу. А теперь он появляется и несёт какой-то бред. У меня в голове не укладывается. Не знаю, что и думать». Уже шарики за ролики заходят. Уверенность из голоса парня улетучивается. Ему страшно. Мать тоже в трансе. Ты занималась этим крушением. Что тебе известно? Почему ты так сказала? Два года я храню эту тайну. Ни один человек не знает, что мы с Майком знакомы. Не обменяйся мы парой слов в полумраке пивного бара, когда каждый из нас отчаянно нуждался в словах утешения. Все было бы иначе. Я бы не потеряла сестру.